«Глупый мальчишка! Чего он тянет?» «Китар, быстрее! Ты где?» Тишина. Никто не спешит забирать управление. Это еще что за фокусы? «Китар!» Но, произнося имя носителя в пятый раз, я уже понимаю, что тот не откликнется. «Как не вовремя. Мечтал, ждал, желал, и вот на тебе, в самый неподходящий момент!» «Ведь я не поглотил его!» Будь так, произошло бы слияние памяти. И не вытеснил, такое происходит не вдруг. Сначала бы у мальчишки возникли проблемы с возвращением контроля. Постепенно ему становилось бы все сложнее и сложнее выкидывать меня. Китар бы насторожился, но едва ли бы смог обратить процесс. Я ждал как раз этого. Но первые тревожные колокольчики так и не зазвучали. Во время пути сюда мальчишка еще не испытывал трудностей с возвращением тела. Да и сегодня, когда на входе в стойбище Хортов пришла его очередь сменить меня у штурвала, Китар мгновенно явился на вызов. Неужели Гахар? Та ментальная атака, что утопила в боли, мой разум могла задеть и мальчишку, наверняка задел. Именно этим и объясняется его заминка перед броском. Судя по всему, Китар боролся с зацепившей его рикошетом атакой, когда Гахар давил на мое сознание. А стоило парню дать себя обнаружить, как развивший свои ментальные способности до невероятного уровня зверь переключился уже на мальчишку. Видимо, пик импульса пришелся на тот момент, когда китар рубил Хорта. Или же виной всему мощнейший предсмертный выплеск, который ощутил на себе в полной мере и я, уже не являясь объектом атаки. Мальчишку выжгло. Его больше не существует. Личность китара стерта. Другого объяснения у меня нет. Как нет и дара. Дно Вселенной. Какая несправедливость. Звезды с ним, скитарм, он так и так шел к своей неминуемой судьбе, но столь ценный дар, как же жалко. Но не время предаваться унынию. Сейчас мне нужно спасти свое, теперь уже точно свое, молодое тело, к счастью, не обладающее серьезными габаритами. Искать другой выход из лабиринта пещер уже поздно. Движение воздуха и вновь, ставшее различимым, рычание хортов, вернулись, а значит, звери разобрали завал. Нужно пробовать пролезти здесь. Снова сбрасываю с себя все мешающее. Хорошо, что я весь в крови, смазка есть. Если поднырнуть под тем выступом, все может получиться. Но сначала при помощи копья его длины как раз хватает, нужно вытолкнуть свои вещи наружу. Подцепляю колчан острием и медленно пропихиваю его через щель. «Отлично. Он на той стороне. Теперь лук». Сложности возникли лишь с сердцем. Трофей вдвое больше моей головы. Оно не могло пролезть точно. Пришлось тратить бесценное время и разделывать добычу. Благо, крепь зверя в первую очередь влияет на прочность костей и шкуры. Внутренние органы даже хозяина леса режутся довольно легко. «Свершилось. Могу плыть на землю». Древний Хорд был значительно старше гигантского кабана, которого компания Вепри убила на острове. В сердце того зверя нашлось 29 семян, этот же принес мне без одного пять десятков, то есть на два больше, чем мне не хватало до сотни. Дорога открыта. Осталось только добраться до пристани, от которой отчаливают идущие к земле корабли. Она находится в столице Империи, на другом конце мира. Но проблема пути туда — это сложности будущего. Сейчас бы не застрять в этой щели. Пролез. Идеальное место. Травянистый склон совсем рядом. Щель же прячется под карнизом, и разглядеть ее можно, только подойдя к ней вплотную. Свидетелей моего выхода наружу нет. Окруженная несколькими пологими холмами долины утопает в желтой траве, кое-где разбавленной пятнышками редких одиночных деревьев и более крупными пятнами скоплений кустарника. Вдали видны горы, постепенно ползущие ввысь. Всего в сотни километров отсюда, на самых высоких белеют уже ледниковые шапки. Обычный для здешних мест пейзаж, а самое в нем прекрасное. Полное отсутствие хортов в моем поле зрения. Пробежимся. При всей своей силе хорты не самые быстрые звери. На длинной дистанции, да, они очень выносливы. Но в спринте даже старому хорту со мной не тягаться. Тут только если сумеют окружить или загнать в тупик. В коллективной охоте они мастера, а потому нельзя дать им и шанса. По высокой, местами выше моего роста траве бежать не так просто. Пока не наткнулся на вытоптанную кем-то узкую, еле заметную тропку, намучился с этими зарослями. Направление подходящее, северо-запад. Эти холмы — слишком проходное место, чтобы прокладывать свой маршрут по используемой хортами дороги. Уйду ближе к горам и уже вдоль них проложу путь на ту сторону массива. По моим расчетам, я как раз напротив центрального хребта. Возвращаться по тому же маршруту, которым мы сюда шли, с крамом нет смысла. Мне нужно на другую сторону гор, ведь империя в том направлении. Раз носителей больше нет, я свободен. Наконец-то могу сбросить хвост». Гахар, гнавший хортов, к побережью на севере убит, и в ближайшее время звериные орды начнут уходить. Дальше пусть Лина Сайком сами думают, что им делать с сиротами, доставшимися им в наследство от сгинувшего китара. Отныне они не моя проблема. Приближается вечер, погони не видно, не слышно. Если случайно не наткнусь на отряд других хортов, считай, оторвался. Все приматы из лагеря меня уже не догонят, ведь я остановился лишь раз, чтобы напиться из родника и пополнить запасы воды. И всю ночь тоже планирую двигаться. Ну, уже не бегом. Хищников в этих холмах хорты кого выбили, кого выгнали, но осторожность все равно не помешает. В разделном сердце бобов не имелось, как у любого хозяина леса, одни семена. Но у меня их хороший запас. Не спать могу долго. Жаль все же, что Гахар убил крама». Вдвоем путешествовать по диким, полным опасного зверья землям материка было бы гораздо проще. Пришлось бы, правда, что-то врать про свой потерянный дар, но это меньше из проблем. Обманывать я умею прекрасно. До сих пор не верится, что удалось провести даже этого блюстителя равновесия. Жаль, второй дар китары теперь недоступен. Хотел бы я посмотреть на возраст посланника Конклава. С этим знанием можно было бы делать предположение по поводу пояса, откуда сюда прибыл доверчивый Велор Ланд. Интересно, Велор — это имя или некое звание? Конклав звучит слишком напыщенно, чтобы его члены не носили перед именами каких-нибудь пафосных приставок. И конклав кого? Одаренных? Едва ли. Скорее уж, хранители равновесия или властителей сущего. Но видался я в отсталых мирах, подобных тайных и не очень организаций с громкими названиями. Особенно они распространены на планетах, где управление протоэнергией не сделано достоянием масс. Сидит шайка умников, скрывающая столь удобный и важный инструмент от простого народа, и мнит себя чуть ли не богами. А сами лишь шазы покорили, и далеки от настоящих мастеров, как котята от тигров. Но здесь у нас другая история. Этот ланд мог прикончить меня, не прилагая особых усилий. Сопротивляться было бессмысленно, мы пока с ним в слишком разных весовых категориях. Максимум, что я бы смог сделать, это выбить ему глаз тем своим первым броском, когда маг еще не воспринимал меня всерьез. Да, они просто одаренный. А именно маг. Этот ланд, не задумываясь, комбинировал свои многочисленные способности, особо не переживая затрату энергии. Тот же глаз он бы себе без проблем вырастил новый, и при том очень быстро. Это совершенно другой уровень, и я очень сомневаюсь, что встреченный мной человек прибыл с Земли. Думаю, базу Конклава нужно искать минимум на пару поясов выше. Но не на вершине. Раз есть некто, настолько превосходящий в могуществе мага, что тот ему кланяется и боится задать лишний вопрос, то с большой долей вероятности этот некто — житель более высокого пояса. Тем более, что к самому Конклаву он отношений не имеет точно, что ясно из слов Ланта. Едва ли тот, кому следует обращаться в является единственным всевластным повелителем определенной области или людского сообщества. Скорее, меня сейчас приняли за местного грандмастера. Или, что будет правильнее, за архимага. Ох уж эта планета бесконечных сюрпризов. В любом случае, мне только что довелось пообщаться с представителем здешних элит. И я был в шаге от гибели. Мой предыдущий опыт говорит мне, что с местными царьками идти на контакт нужно только с позицией силы. Попытайся я открыться, просить помощи, рассказать про Гохаров и нависшую над человечеством опасность, и в лучшем случае превратился бы в подопытную лягушку, но скорее бы меня просто прикончили как лицо в перспективе угрожающей их власти. Впрочем, не стоит забывать и про вариант с религиозным уклоном. Вилор Ланд выглядел образованным человеком, но слепая вера в могущество владыки заставляет задуматься. Получить статус одержимого или слуги низверженного мне как-то не очень хочется. Забавно. Принявший меня за некоего высшего кран наверняка ничего не знал про Конклав, раз маги взяли за правило не оставлять свидетелей. Но о ком тогда речь? В тайной службе порога пересекаются аж с архимагами? И вдобавок рассказывают о тех встречах пешкам, стоящим в иерархии организации на самой нижней ступени. Едва ли. Скорее, Крам черпал информацию в легендах и сказках. Пока был жив, расспрашивать его по этой теме было нельзя, а теперь правды мне никогда не узнать. В общем, правильно я поступил, что не раскрывая себя, смог избавиться от этого ланта. Придет время, пообщаемся на равных. Сейчас слишком рано. И вот ведь насмешка судьбы. Не заставь меня, китар, отправиться за головой Гахара и сам не погиб бы. И своих через время спокойно отвел бы на фат. Маг, присланный восстановить равновесие, все равно бы прикончил предводители хортов. Нужно было просто и дальше ждать чуда, и чудо случилось бы. А ведь это я подтолкнул мальчишку к такому решению. Внушил ему веру в то, что сами хорты никогда не уйдут. «Повезло». То, что способности носителя не перешли ко мне с его уходом, это, конечно, плохо, но свобода и необходимый размер от мера важнее. Наверное, дары бездны привязаны к личности, к духу. Те два принадлежали китару, мне же придется добывать свои собственные. Ну вот и стемнело. Видимость, спасибо чистому звездному небу, довольно приличная, но слух все равно перемещается на первое место в ряду контролирующих округу чувств. Перехожу на шаг. За прошедшие с момента выхода из пещеры несколько часов я успел отбежать от штабного лагеря хортов километров на тридцать. Трава постепенно уступает место деревьям, а очередная гряда холмов, что темнеет впереди, уже больше походит на горы. Из полосы обычных маршрутов миграции хортов я выбрался точно. На приматов я уже не нарвусь, но здесь уже стоит бояться других местных хищников. Вокруг море звуков. Ночь поет свою многоголосую песню. Тут и треск насекомых и писк грызунов, и трели неизвестных мне птиц, и похрапывание копытных вдали. Три минуты назад по долине, куда я спустился, прокатился даже хохочущий вой каких-то то ли гиен, то ли шакалов. «Лучше мне поскорее пересечь низину и забраться повыше». Спать нельзя, но и двигаться ночный пролет вовсе не обязательно, раз погони на хвосте нет. Если хорты отстали или вовсе не смогли взять мой след, буду загоди впредь подыскивать по-светлому какие-нибудь укрытия, где можно пережидать темное время суток. Я, конечно, в состоянии отбиться почти от любого хищника, но лучше избежать столкновений с онами. Все равно риск плюс потеря времени и сил плюс ненужное внимание, которое схватка со зверем способна привлечь ладно, еще Хорты заметит. Не дай звезды, тот маг сразу же убрался туда, откуда явился, и продолжает вертеться поблизости. Вторая наша с ним встреча наверняка закончится плохо. Да и есть еще стаи. С большим количеством хищников я могу и не справиться. Те же снежные львы живут прайдами по десятку другому взрослых особей и охотятся крупными группами. Но пророчил. Большая серая тень вылетела из кустов метрах в двадцати от меня. Форма, размеры, грация. Определенно кто-то из семейства кошачьих. О, звезды. Пусть это будет муфр, а не одиночки. Дно Вселенной.